35. Матерь Мира Света моего, сердцем своим можешь коснуться мгновенно. Нет на земле препятствий, могущих этому помешать. Значит, мир мой открыт духу всегда, если дух твой готов, чтобы в него устремиться. Но не взлететь духом, если земная поклажа отягощает крылья. Хотя бы на время полета надо земное оставить земле и от земли оторваться. 36 январь, 25. Прошу признание явлений противных. Это как знак мощи растущий. Один за всех и один против всех. В этом твоя сила. Точно так же, как учитель один пришел, Один ушел, оставленный всеми. Великое одиночество – путь сильного духа. Они извиваются в пароксизме личных переживаний, но горечь, холод и силу одиночества вкусивший ими становятся неуязвимым. Кровью сердца запечатлевается путь великого духа. Надо через страдания пройти и горечь утраты всего хотя бы под знаком, И духом не пасть в отчаянии одиноком. И не только не пасть, но силу в этом найти устоять до конца, чтобы все вновь вернулось старицей. Волнами двигается жизнь, чередуются взлеты и пролаяи сознания. И после взлета наступает момент, когда душа скорбит, и дух вопиет. «Вскую оставил меня, владыка, и через это надо пройти». Оставить все и быть оставленным всеми, чтобы вновь все обрести. Все приходит и все уходит, но дух пребывает вовеки. Так учитесь, имея все и владея всем, ничего не считать своим. И оставив все и все потеряв, себя вдруг увидеть нашедшим. Но уже сказано, не собирайте себе сокровищ на земле, ибо сокровища в духе. Лишившегося всего, почитаем нашедшим, а имеющего все – нищим. Не бойтесь утраты. В природе нет пустоты. Потеря в одном означает нахождение, в другом. Закон равновесия действует мощно, но не дадим духу поникнуть, ибо не тьма впереди. 37 январь 27 Предельные сроки «Подходит, но молчит дух человеческий. Вот сроки наступят, что же произойдет при таком сильном несоответствии с космически-планетным моментом Земли. Очевидно, что взрыв станет неизбежностью огненной. Готовое сознание сможет ассимилировать лучи и удержаться на планете. Сознание же лучи, не принявшее, не выдержит напряжения огненного. Могли и не раз... Наблюдать, как сильное переживание как бы разрывает людей на части, когда мечется человек, не находя себе места. Нечто подобное, но в мере сильнейшей, произойдет, и тогда и нервная сеть организма сгорит, не выдержав нагнетения энергии. Уже не будет вопроса о том, хочет ли кто принять новые условия жизни или нет, всем придется войти в них и либо уцелеть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 Все, что на благо низшего, превратилось в высшее, когда вместе, по закону полюсности, когда сознание переходит от одного полюса к другому, ибо все имеет свою противоположность и, будучи в свете владыки, касается полюса света. Сознание может само выбирать, чего оно хочет коснуться. Открыто все, и высшие сферы, и бездна, и воля свободна. Но путь выбирающим зла так трудно тянуться к свету. Давайте лучше считать, что даром ничто не дается, и нужно усилие духа всегда применять, чтобы удержаться в луче. Неужели еще не поняли, что без меня тьма? Почему же тогда постоянно не держаться за меня, всею силою духа? Все непонимание отнесите за счет себя, и отнесите его целиком со всеми сомнениями и противоречиями, ибо они лишь в сознании вашем, но не во мне. Светил мой путь им, и идите. Почему же так яро стремитесь вы путь мой своим заменить? Ваш путь – путь личных и узких устремлений, путь личного эго, но светил мой путь – И света его не чуждайтесь. Стремитесь во мне удержаться, несмотря на то, что низший ваш разум пытается ставить преграды между вами и мною. Есть две правды. Правда плотного мира, правда очевидности и правда космическая, правда действительности. Обе одинаково убедительны. Которую из них изберете, зависит от вас которую предпочтете, стою и будете жить, и та будет звучать для вас единственной правдой, и к фокусу избранной правды будут притягиваться факты и доказательства, подтверждающие правильность избранного пути, ибо мир вне вас, как воск мягкий для духа, видит он в нем то, что хочет. Кто хочет света, свет видит, кто хочет тьмы, тьму. И в то время, когда один светом Божьим меня почитали, и видели во мне свет, другие меня вопрошали, небес ли в тебе? Ибо светом или тьмою в себе познаем. Надо найти всею силу духа обратиться к свету. Ветхий человек в вас настойчиво и упорно будет тянуть сознание вспять. Два фокуса притяжения яро действовать будут, один к свету, ко мне, в будущее, другой вспять в прошлое, к малому я, нехотящему свет. И будете раздираемы промеж двух, пока не оставите себя, наследие прошлого, ветхого человека в себе, которого надлежит преодолеть. Задача трудна необычайно, ибо силен и живущ ветхий человек в человеке. Это он заменяет действительность очевидностью плотного мира. Это он побуждает видимость считать единую реальностью. Но смертен он в вас. Со смертью поставьте его лицом к лицу. Перед лицом смерти, когда рушится все, чем он живет и чем себя окружает. Правда действительности смотрит человеку в глаза, разрушая мир приходящих иллюзий или указывая на невозможность его удержать. Возьмите его, ветхого в вас человека с собою, за пределы смерти и спросите его, чем же и как же думает жить он там, где не станет, того, чем наполнен он ныне, чем терзается, чем волнуется и к чему так яро привязан. Срушением всех плотных построений рушится и его царство с тем, чтобы оставить человека перед грудой обломков. Нет, власти ему над собой не давайте зависать в руках безысходности, ибо мирок, созданный им, подлежит уничтожению и смерти. 39. Январь, 29. Дело не в расстояниях.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 Созвучие со светом или тьмою будет уже результатом настроенности сознания. Потому прежде чем устанавливать созвучие, следует обратить внимание на состояние сознания. Конечно, для успеха утренних восприятий лучше всего освободиться от дневной шелухи перед отходом ко сну. Слишком сильно воспринятые впечатления дня продолжают звучать и во сне, окрашивая приемник своим цветом освобождению от мыслей и впечатлений дневных, все же научиться придется. Трудность в том, что с одной стороны надо обострить и углубить впечатлительность и чуткость, а с другой ее порушить. Каждое достижение обоюдоостро может стать благословением или обременением в зависимости от угла приложения. Двойственная природа вещей проявляется и здесь. Каждое явление имеет свою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 Но когда оно достигнуто, можно найти великое утешение в том, что закон равновесия одинаково проявляется во всем и нарушаем не бывает. Это значит, что манифестация одного полюса непреложно вызывает к проявлению и другой. Уничтожение проявления на одном автоматически вызывает уничтожение и другого, и освобождение от любого из них заключается именно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 40. Январь, 31. Сын мой, если напряжение окружающей сферы слишком сильно и восприятие идет с задержками, напряжение это надо преодолеть. Преодолевается оно повторением имени и образом учителя в сердце при устремлении явном. Это поможет ощутить себя в луче от фокуса к периферии. Ярое зрительное представление процесса сильно помогает.